Глава вторая Семь лет назад я попал в этот мир после несчастного случая. В прошлой жизни мне довелось отслужить в армии, побывать в горячих точках и благополучно вернуться в гражданскую жизнь, что не удалось многим из моих сослуживцев. Вернувшись, я решил освоить новую профессию инженера по энергоснабжению. Отучился в ВУЗе и даже успел построить небольшую карьеру, став главным инженером РЭС. В общем, жизнь налаживалась. Но в один не очень прекрасный день на подстанции произошла авария, взорвался трансформатор. Я оказался поблизости и попал под электрическую дугу, в результате чего... В общем, очнулся уже в больнице правда, в другом мире и в другом теле, причем совсем молодым. Только осознал это не сразу. Вообще, на первый взгляд, в новом мире было немного отличий по сравнению с прежним, да и голова гудела так, что на мелочи внимания просто не оставалось. Конечно, когда более-менее пришел в себя, начал замечать, что тело плохо слушается, и это не связано с повреждениями. Мне было неуютно, будто находился в чужом доме без хозяев. Конечности путались. Когда впервые встал на ноги, чуть не упал, потому что оказалось непривычно высоко. Ну, а когда увидел себя в зеркало, и вовсе потерял дар речи. Все же в прошлой жизни особым ростом я не отличался. А здесь оказался под два метра. А впервые увидел, как работает магия, попросив закурить у незнакомого мужика. Тот сильно удивился, а затем полыхнул огнем из большого пальца заставив меня охренеть еще больше. Вообще, я так-то не курил, больше баловался, но ситуация вокруг требовала успокоить нервы. Правда, увидев этот трюк, я позабыл о сигарете и только удивленно воскликнул «Мужик, ты как это сделал?» Как выяснилось позже, он оказался дворянином, обедневшим, поэтому вынужденным лечиться в обычной больнице. Но обращение мужик счел крайне оскорбительным, налетел с кулаками, угрожая вырвать язык. Нас разняли, и больше я его не видел. Но курить так и не начал. Больше всего меня изумило то, что та самая магия, которую мне продемонстрировал тот дворянин, существовала в этом мире почти как электрическая энергия в моем прошлом. Она передавалась по проводам, которые я сначала принимал за электрические. К своему удивлению, я довольно спокойно воспринял новую реальность. Быть может, куча прочитанных сюжетов про всяких попаданцев сыграли роль прививки и помогли не свихнуться. Кто его знает. Но выбора-то у меня не было. К тому же новая жизнь началась с чистого листа. Причем буквально. В больнице не знали, кто я, нашли мое бесчувственное тело случайно, на берегу реки. Документов не было, а родственники и знакомые не объявились. Проверка пропавших тоже ничего не дала, отпечатков пальцев в базе здешней полиции не было, так что пришлось начинать жизнь заново, по классике симулировать потерю памяти и так далее. Но, по крайней мере, свое настоящее имя я, конечно, не забыл. О чем и поведал сначала врачам, а потом и полиции. Но не это оказалось основной проблемой. Лечение оказалось небесплатным. Мне выставили солидный счет и потребовали его платить, несмотря на пустые карманы. Но здесь мне повезло. Нашелся нормальный мужик, который помог. С ним как раз и познакомились, лежа в одной палате. Он отдыхал в больничке после несчастного случая на работе, связанного со скачком магического поля, взорвавшимся трансформатором, что меня особенно задело, и дурным стажером, которого пришлось спасать. Причем это был первый выход паренька, после которого он решил, что магические сети все-таки не для него. — В общем, — сказал тогда Петрович, — мне нужен новый сотрудник. И посмотрел на меня как-то испытывающе. Этот взгляд стал определяющим в моей новой жизни. До сих пор не знаю, что именно Петрович увидел во мне, но новый знакомый, недолго раздумывая, взял надо мной шефство. Помог через какие-то свои связи в министерстве оформить документы, на первое время даже жильем обеспечил и устроил к себе в отдел стажером-монтером. В прошлой жизни у меня не осталось близких, по которым мог бы искренне скучать. Родители умерли, родственников не осталось, друзья юности, с которыми вместе служили и воевали, разбрелись кто куда, и с ними мы не виделись. Задолго до роковой аварии. А на гражданке мне почему-то не хотелось заводить новые связи. Однако Петрович, он дал мне отеческое тепло, которого, как оказывается, жутко не хватало. И помог сделать этот новый мир своим родным. В общем, благодаря ему началась моя карьера в магических сетях. И тут мне очень повезло, потому что магия в здешнем мире работала примерно так же, как энергия в моем. Она текла по проводам, словно электричество, и работала по схожим законам. Поэтому я быстро освоился и из стажера стал полноценным инженером. Для этого я прошел в одном из институтов ускоренные годовые курсы, получил все необходимые корочки и... И вот я здесь. Поезд «Москва-Владивосток» отправляется с пятого пути. прогремела через громкоговоритель, провожающим просьба выйти из вагонов. В отличие от подобных штук в моем прошлом мире... Здесь я четко слышал каждое слово, будто милая барышня стояла рядом и мурлыкала мне на ухо. Тоже действие магии, кстати. Без нее такой эффект невозможен. Поезд шел практически через всю империю, но мне не придется ехать до конечной точки. Моя цель примерно на полпути, на далекой станции посреди тайги. А пока я скинул сумку на нижнюю полку купе, осматривая свое временное жилье. Оно практически ничем не отличалось от хорошо знакомых мне купейных вагонов из моего мира. Разве что выглядело немного скоромнее. Здесь было душновато, пахло стиральным порошком и старым пластиком. Я вздохнул поглубже, закинул сумку под полку и принялся устраиваться поудобнее. Уже был поздний вечер, поэтому решил лечь спать». Но только поудобнее улегся и прикрыл глаза подмерное постукивание поезда, как дверь купе распахнулась, и мои планы на отдых прервал коренастый крепкий парень примерно моего возраста с квадратным лицом, курносой и с подозрительно счастливой улыбкой. «Здоров, сосед!» — воскликнул бодрым гулким голосом. Я невольно поежился, чуя неладное, и осторожно ответил. «И тебе не хворать!» «Черт побери! Чуть не опоздал! Представь, а!» Через несколько вагонов пришлось переться. Он кинул увесистую сумку на свое место, сам плюхнулся рядом и громко вздохнул, уперевшись руками в колени. Все это он проделал, укрепив мою уверенность, что спокойно поспать, возможно, не удастся. «Меня Генкой звать!» Он протянул ко мне широкую ладонь. «Игорь», — ответил я рукопожатием. «Довольно крепким, надо сказать». «Очень приятный Игорек!» — воскликнул Генка, широко улыбнувшись. Игорь настойчиво поправил я. Улыбка чуть сползла, но Генка кивнул и начал располагаться. Я отвернулся к стене и снова попытался уснуть. До того, как соседушка закончит устраиваться, потому что он явно не собирался спокойно проводить грядущую ночь. Пока расстилался, он напевал себе что-то под нос, дрыгал бедрами в такт. А когда уселся, беспокойно забарабанил ладонями по коленям, заерзал и страдальчески вздохнул. Явно что-то замышлял. А я? Чего уж лукавить. Хотелось приключений. При этом также хотелось спокойно доехать до места назначения, не нахватав новых проблем. Причем оба желания были примерно одинаковы и балансировали на хрупкой грани, которую... «Слушай, Игорь, тут через пару вагонов ресторан есть. Я как раз через него проходил. По виду неплохое место. Не желаешь подкрепиться?» Я тяжело вздохнул. «Давай». Встал с постели, потянулся и направился к выходу. вагон ресторана оказался довольно уютным местом. Теплое освещение, бордовые цвета в отделке, столики с белой скатертью. Атмосферу дополняли ритмичный ход поезда и вид из окна на огни какого-то городка вдалеке. В общем, все неплохо. А Генка оказался нормальным мужиком. Шибутной, конечно, но прямой и без затей. Веселый и любитель плотно поесть, в чем мы тоже сошлись. И это очень хорошо, потому как в ходе нашей с ним беседы выяснилась одна очень важная подробность. «Да вот, предложили одно местечко», — делился он, наворачивая борщ со сметаной, гренками и салом с чесноком. Я что-то подумал, подумал, да и согласился. По деньгам втрое больше, чем на прошлом месте. Вокруг природа, леса, реки и все такое. Кстати... Любовь плотно поесть даже в позднее время тоже нас сблизила. Я, к примеру, заботливо укрывал свежеприготовленный горячий драник холодненькой сметаной, когда его слова заставили меня насторожиться. — А что за работа? — Инженером в Тунгус, — сказал Генка и глотнул пиво. — Эдгараток на... — На берегу Енисея, — договорил за него я. — Знаю. — Правда? — удивился соседушка. — Откуда? — Да — Это же вроде не особо знаменитое место. — Я тоже туда еду. — Ого! — обрадовался Генка. — Коллег, значит, здорово. На радостях он уже собирался звать официантку, но вдруг в ресторан зашли трое. В дорогих костюмах и явно на веселье. Генка сразу помрачнел. Опустил руку и сжал пальцев в кулак, провожая их взглядом. И, наконец-то, затих за что я им был безмерно благодарен. Он, конечно, нормальный мужик, но слишком уж шумный. Корпораты. Пробурчал новый знакомец, насупившись. Угу. Кивнул я, отправляя в рот драник со сметаной. Жареные ломтики картофеля приятно хрустели на зубах, и прохладная сметана придавала свежести и дополняла вкус. Шикарно. И хрен с ним, что у нас почти полночь. А вот Геннадий положил ложку и отодвинул тарелку с борщом. Аппетит что то пропал. Зря, пожал я плечами, продолжая трапезу. Корпоратов не любили практически все. Условно, здешнее общество можно было разделить на обычных людей, которые в принципе составляли основную часть населения империи, а также аристократов и корпоратов. Аристократов обычный народ не любил за то, ну, за что всегда не любят аристократов, заносчивые и кичащиеся своим происхождением, ну и веками жившие за счет простого народа. Это были люди, способные использовать родовую магию и пользующиеся ею уже много столетий, и не всегда в благих целях. Для этого им требовалось только держать при себе кристалл магической руды. Но со временем люди научились перерабатывать эту самую магическую руду, и магия стала доступна всем. Аристократы стремительно лишались своей уникальности и теперь периодически пытались вернуть былое положение и ограничить использование магии, оправдывая это всевозможными доводами. Не очень убедительными, на мой взгляд, но не лишенными реальной основы. Например, опасность оборудования, которую могли подтвердить тот же Петрович или я лично. Или нападение демонов. Так называли чудищ, которые появлялись из истоков и вертелись неподалеку от источников магии. Несмотря на все исследования, так до конца и не была понятна природа этих тварей. Но то, что они питались магией, несомненно. А так как магическая энергия теперь передавалась по проводам вдоль дорог, расползалась сетью по городам и селам, и демоны все чаще приближались к населенным пунктам. Аристократы не любили корпоратов. Так называли представителей крупных компаний, занимающихся добычей, переработкой, передачей и продажей магии. Обычно это были всевозможные менеджеры, которых посылали из столицы и других крупных городов возглавлять предприятия на местах. И таких не любил еще и простой народ. Особой разницы между аристократами и менеджерами не было. Те господа и эти господа раньше гнули спины на барина, теперь на гладко выбритых дяденек в костюмах стоимостью в годовую зарплату простого работяги. И понятно, что ни аристократы, ни корпораты делиться с народом богатством имперских недр не желали. В общем, нормальная классовая неприязнь, к тому же обусловленная недавними изменениями. Если в моем мире случился Великий Октябрь со всеми вытекающими, то в этом дворянам удалось выжить как отдельному сословию. Даже император имелся, но сильно ограниченный парламентом, сенатом и прочими бюрократическими структурами. А так, несмотря на различия в истории здешнего мира, отношения между людьми не отличались от привычных ни на грамм. Только декорации другие и всякая экзотика имелась в виде магии и монстров. Генка хмуро шмыгнул носом, хрустнул костяшками пальцев и с прищуром смотрел в сторону корпоратов, выбравших столик в углу. Похоже, они что-то отмечали. «Подайте лучшего шампанского!» — воскликнул, судя по поведению главный. На вид лет тридцать, сероглазый, худощавый, с ястребиным носом и аккуратно постриженными черными волосами. «А еще икры и...» Блондин, чуть помоложе, сидевший по левую руку, осекся. Затем вопросительно посмотрел на главного, дождался кивка и продолжил с блинами. «Еще чего-нибудь на ваш вкус!» Третий промолчал. Этот показался самым серьезным. Широкая челюсть, крепкое телосложение, узкий рот. Он откинулся на спинку стула, скрыв половину сурового лица в тени и скрестил руки на груди. Видимо, удовлетворился выбором коллег. Хотя нет. Когда молодая симпатичная официантка уже повернулась, чтобы отправиться на кухню, он добавил водки. Девушка от неожиданности и грубого голоса аж подпрыгнула, но затем кивнула, дежурно улыбнувшись, и скрылась в небольшой комнате, которая и была кухней. Магических приборов вполне хватало, чтобы в помещении 2 на 2 метра готовить свежие блюда. И все благодаря творцам. И это не боги, как можно подумать. А устройства, способные преобразовывать магическую энергию в конечную магию. Что касается кулинарии, у меня стоял один такой в прошлой квартире. Универсальный поварской преобразователь УПП, если сокращенно. Размером с кулер. Практически бесшумный. Кидаешь в специальный отсек ингредиенты, и через несколько минут получаешь готовое блюдо, Согласно заданной программе. Правда, я все равно предпочитал пельмени. В ресторане находились только мы. Корпораты шумно отдыхали, налегая на алкоголь. Судя по тостам, они отмечали назначение на хорошую должность черноволосова которого звали Дмитрием Станиславовичем. Я к тому времени доел драники, допил чай и довольно улыбнулся, наслаждаясь послевкусием. Ген же вяло прихлебывал борщ, успевший остыть до того, как тарелка опустела. «Вернемся в купе», — предложил я. «Да, пожалуй», — буркнул он. Судя по всему, он предпочел бы начистить три гладко выбритые рожи, но все же сдержался. «Это хорошо, не дурак. С дураком было бы трудно работать. Как выяснилось, путь наш лежал не только в один и тот же город, но в ту же контору и барабанная дробь в одну бригаду. Волю судеб Генка оказался моим заместителем» в бригаде инженеров-оперативников. Ребят, что устраняют аварии на линиях магоснабжения в любое время суток, при любой погоде и в любой местности. Исток неподалеку от Тунгуса, разработкой которого и начали заниматься, находился посреди тайги. А значит, аварии будет много опасностей тоже. В таких местах частенько встречались демоны. В прошлой жизни я успел и повоевать, и поработать инженером, а в этой, похоже, придется совместить. Мы рассчитались, поблагодарили девушку за вкусную еду и направились к выходу. Шли мимо корпоратов, и с каждым шагом мое чутье все сильнее било тревогу. Свое желание поактивничать на сон грядущий я утолил плотным ужином, так что зарабатывать проблемы на ровном месте очень не хотелось. Но вот проблемы решили иначе. Гена как раз шагнул рядом с их столиком, когда молодой корпорат вдруг вскочил с тостом. — Дмитрий Станиславович, Я... Он вскинул руку с бокалом и угонил им прямо в лицо Гены. Шампанское расплескалось по одежде моего спутника. Брызги чуть не долетели до меня, но я успел увернуться. Гена замер на месте. — Ой... Повернулся поддатый паренек. «Простите!» «Слава, сядь!» Процедил Дмитрий Александрович. «Да, Слава!» Прорычал Гена, утирая лицо ладонью. «Сядь!» Слава глянул на меня, почему-то занервничал и тут же плюхнулся обратно. Гена оскалился, потянулся в его сторону, но тут с места поднялся крепкий корпорат. Я быстро оценил обстановку и приготовился к веселью, когда Дмитрий Станиславович вдруг их остановил. «Виктор, ты тоже сядь». Он повернулся к Гене, задержал взгляд на меня. «Приношу извинения за неловкость своего коллеги. Немного перебрал, только и всего». Говорил он с каким-то еле заметным презрением. Но, может, мне это показалось». Генка тяжело вздохнул, видимо, справившись с праведным гневом внутри, фыркнул и махнул рукой. «Не умеешь пить — не берись, здоровее будешь». Он уже хотел уйти, однако подскочила в официантка и преградила ему путь. «Ой, ну что же вы!» — воскликнула она. «Давайте приберу! Ой, мужчина, вы весь в шампанском! Идите сюда!» Девушка суетливо принялась вытирать ему лицо и шею, Промокшую кофту корпораты с ухмылками наблюдали за этой картинкой, пока Дмитрий не обратил внимания на меня. «Может, хотите угоститься, пока ждете своего друга?» «Шампанского?» «Ему больше подошла Ухмыльнулся Виктор, рядом с ним стояла наполненная стопка, он залпом ее опустошил, стукнул об стол, выдохнул и добавил. «Ну и такая... Ой, дорогая!» — А то есть правая нет. Не употребляю, — процедил я в ответ. Теперь раздражение начало подниматься уже во мне. С таким презрительным пренебрежением смотрели на нас корпораты. — Ну что ты? — усмехнувшись, пожал плечами Дмитрий. — Не стоит судить книгу по обложке, Виктор. — Правда ведь? — Как говорите, вас зовут. — А я и не говорил. Приходилось держать себя в руках, но кулаки уже чесались, как бы Гене не пришлось меня останавливать, а не наоборот. Но вроде еще оставались шансы уйти без лишних... — Эй, хватит ему морду натирать! — вдруг гаркнул Виктор. — Сначала принеси мне мой стейк, а потом можешь обжиматься сколько угодно. И вообще, валите уже отсюда, голодранцы! Гена аккуратно отодвинул ахнувшую девушку в сторону, посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Не, ну тут уж они сами нарвались. Девушка, почуяв неладное, быстро спряталась в кухне. А в ресторане началась заваруха. Конкретных оплеух заслуживал именно Виктор. Но он сидел в углу, и пробираться приходилось через двух остальных. И вот тут... Ситуация обернулась по-разному. Я схватил за шиворотславу, который преграждал мне путь. Тот с воплем принялся брыкаться и попытался ударить локтем, поэтому пришлось успокоить его кулаком под глаз. Парень потерялся, обмяк и позволил отбросить себя в сторону. Но вот гений в то же время повезло куда меньше. На его пути оказался Дмитрий, и он просто активировал магический щит который отбросил моего нового знакомого в стену возле двери. Поэтому я оказался один на один с подскочившим Виктором. По взгляду стало понятно, что засранец только и ждал, чтобы начать драку. Но тут в итоге наши желания совпали. Виктор атаковал первым. Его движения показались знакомыми. Скорее всего, это было самбо, причем боевое. К счастью, знакомое мне не понаслышке. Поэтому я успешно отбил двойку, и когда он опять атаковал, не дал взять себе на бросок. Вместо этого я сам врезал ему по челюсти, поставил блок под очередной удар и тут же словил по лицу. Удар оказался обманкой, причем отлично исполненной. Ловя момент, корпорат продолжил наступать, обрушивая на меня град ударов, постоянно угрожая взять на захват или бросок. И только мне удалось выровнять инициативу успешной ответкой, как раздалось громогласное. «Витя, стой! Хватит!» Мы оба удивились, обернулись и тут же поняли, в чем дело. Гена, точнее, Геной сбили магический щиток на стене. Какого-то хрена он оказался прикрученным так плохо, что от удара его вышибло из креплений. А сбитые с модулей автоматы заискрились от утечки магии. «Ай!» — Генка поднялся, держась за затылок ищуря один глаз. Но вместо продолжения драки тут же обернулся в сторону аварии и мигом переключился на новую проблему. «Гена, рубильник!» — воскликнул я. Он сразу меня понял и скрылся за дверью. «Посторонись!» — я отодвинул притихшего Витю и подошел к щитку, вытаскивая из кармана небольшой магический мультитул. Привычка таскать с собой пару компактных инструментов сохранилась из прошлой жизни. Ну, профессиональная деформация. Но здесь это было гораздо удобнее благодаря многофункциональному прибору производства фирмы Compact, представляющему собой рукоять со встроенным миниатюрным дворцом. В моем случае это был набор инструментов — отвертка, плоскогубцы, резак и прочее. Причем инструменты обладали антимагическими свойствами и гасили поле. Короче, штука чрезвычайно полезная, но очень дорогая. Пришлось выложить три зарплата, и то урвал по скидке. Готово! Гена вернулся в вагон. Он отключал вводной рубильник, находящийся в тамбуре. Светильники погасли. Но не страшно. Фонарик к мультитулу тоже прилагался, причем работал он независимо от других режимов. Автоматы сбились от удара. Несколько проводов чуть вылезли, оголившись. Судя по всему, все это совпало со скачком поля, связанным с работой кухни. Наверное, как раз готовился стейк Виктора. А из кухни вдруг раздался возмущенный голос девушки. «Хватит хулиганить и выпустите меня немедленно!» Она колотила под захлопнувшиеся двери изнутри и явно будет не в лучшем расположении духа, когда мы исполним требования». Я привел оборудование в порядок, покрепче прикрутил щиток, чтобы подобного больше не повторилось, и кивнул гения, чтобы тот поворачивал рубильник обратно. — Да будет свет! — послышался его голос перед тем, как лампы снова заработали, а дверь на кухню отворилась. Оттуда шагнула рассерженная, взъерошенная девушка в испачканном кровью фартуке. Как раз в этот момент очнулся Слава. И тут же отрубился обратно, но уже без моей помощи. Решил легким путем избежать разборок маленький гаденыш. — Да вы хоть понимаете, что... — зашипела девушка, глядя на нас горящими от ярости глазами. — Приносим извинения, — выступил вдруг Дмитрий. — Ущерб возместим. И мельком глянул уже на меня. Не знаю, надеялся ли он, что мы подключимся к обещанному возмещению. Но если так, то зря. — Извини, красавица, — улыбнулся я главный пострадавший. — Все вопросы к господам. Со своей же стороны советую пожаловаться на главного инженера, который принимал монтаж, и потребовать, чтобы все привели в соответствие нормам. А мы пошли. До свидания. Пока девушка хлопала глазами, переваривая услышанное, я подхватил Гену под руку и повел прочь а то еще чего доброго захочет продолжение драки. Оказавшись в нашем купе, я исполнил таки свое желание. Поудобнее улегся на своей полке и проспал до обеда под убаюкивающий ход поезда. Получилось удачно заснул быстрее Генки и не пришлось ворочаться под его храп. В общем, знакомство с коллегой прошло вполне удачным. В последующие дни пути мы познакомились поближе, и я убедился, что мужик он действительно нормальный. Глядишь, даже подружимся. Однако чего я не знал, так это что знакомство у меня произошло не только с одним коллегой. Можно сказать, в вагоне-ресторане неожиданно случился небольшой корпоратив. Потому что Дмитрий Станиславович, Виктор и Слава, «Тоже <смех> ехали в Тунгус».